Глава одиннадцатая. Для Андрея Ивановича начались ужасные дни. Ты нищий, тебя держат из милости, и ты должен все терпеть. Эта мысль грызла его днем и ночью. Его могут бить, могут обижать. Семидалов за него не заступится. Спасибо уж и на том, что позволяет оставаться в мастерской. Семидалов понимает так же хорошо, как и он сам, что уйти ему некуда. И Андрей Иванович продолжал ходить в мастерскую где Бог о бок с ним работал его ненаказанный обидчик. Все шло совсем по-обычному. Товарищи по-прежнему здоровались, разговаривали и пили с Ляховым. И никто даже не вспоминал о той страшной обиде, которую ни за что ни про что нанес Ляхов их больному товарищу. Андрей Иванович стал молчалив и сосредоточен. За весь день работы он иногда не перекидывался ни с кем ни словом. Ляхов пытался с ним заговорить, Всячески ухаживал за ним, но Андрей Иванович не удостаивал его даже взглядом. Он мог бы простить Ляхова. О, он простил бы его с радостью, горячо и искренно. Но только если бы это было результатом его свободного выбора. Теперь же само желание Ляхова получить прощение смахивало на милостыню, которую он по доброй воле давал обиженному Андрею Ивановичу. А для Андрея Ивановича ничего не могло быть ужаснее милостыни. Здоровье его после побоев Ляхова не поправлялось. С каждым днем ему становилось хуже. По ночам Андрей Иванович лихорадил и потел липким потом. Он с тоской ложился спать, потому что в постели он кашлял, не переставая всю ночь, до рвоты, до крови. Сна совсем не было. Во время работы стали появляться мучительные боли в груди и левом боку. Поработав с час, Андрей Иванович выходил в коридор, Ложился на пол, положив под себя папку, и лежал 10-15 минут. Отдышавшись, снова шел к верстаку, и часто он с отчаянием думал о том, что его хроническое воспаление легких, в кавычках, по-видимому, переходит в чахотку. Вырабатывал теперь Андрей Иванович страшно мало. Даже не пропустив за неделю ни одного дня, а это бывало редко, он приносил в субботу домой не более четырех-пяти рублей. Настоящая нужда была теперь дома, и Александре Михайловне не нужно было притворяться, что нельзя достать в долг. В долг им, правда, перестали верить. Платить за комнату 10 рублей было теперь непосредством. Они наняли за 5 рублей на конце малой разночинной крошечную комнату в подвальном этаже. В двух больших комнатах подвала жило 15 ломовых извозчиков. Воздух был промозглый, сырой, в углах стояла плесень. Капитальная стена была склизка и холодна на ощупь. Зина худела и жаловалась на ломоту в ногах. Андрей Иванович стал кашлять еще больше. И все-таки он не позволял Александре Михайловне искать работы. Жизнь Александры Михайловны и Зины обратилась в беспросветный ад. Они не знали, как стать, как сесть, чтобы не рассердить Андрея Ивановича. Александра Михайловна постоянно была в синяках.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 Но этот голос, так неподходящий, весело звучащий среди тоски и тьмы, раздражал Андрея Ивановича. Ему казалось, он именно из-за него не может заснуть. «Караул! Караул!» — задорно и весело неслись издалека крики, как будто отражаемые какими-то сводами. Андрей Иванович порывисто встал, сунул босые ноги в калоши, накинул пальто и пошел на голос. Зина и кухаркина дочь Полька сидели в сенях, запрятавшись за старые оконные рамы, держали перед ртами ладони и кричали «Караул!». Каменные своды подвала гулко отражали крики. — Что это ты тут делаешь? — Вылезай-ка! — отрывисто сказал Андрей Иванович. Зина, испачканная пылью и паутиной, торопливо вылезла из-за рамы. — Почему ты кричала «Караул?» — Я нарочно.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 Александра Михайловна воротилась от тагера. — Ну что? — рассеянно спросил Андрей Иванович. — Не принял меня. Андрей Иванович помолчал. — Черт с ним! Отъелся, брюхо отпустил себе. Где же тут еще о людях думать? — Знаешь, Шурочка, — поколебавшись, прибавил он, — пока что место подходящее не сразу найдешь. Придется и тебе тоже работы какой поискать себе. — Александра Михайловна просияла. «Да как же иначе, господи, о чем же я все время говорила тебе? Разве так можно жить? Все равно, что нищие стали. Где же тебе теперь одному управиться?» «Ах, оставь, пожалуйста», — раздраженно ответил Андрей Иванович. «Я превосходно могу управиться. Дай подлечусь, либо подходящее место получу. Тогда твоя помощь будет совершенно излишняя».